Глава третья. По пути домой я решил закупиться, раз уж появились деньги. Сначала заглянул в магазинчик Галатеи, но там мне никто не открыл, и пришлось вернуться шагов на 700 назад, к ближайшему перекрестку, где у доски объявлений, как всегда, стояла кучка сурверов. Они жадно изучали свежий выпуск одной из наших газет, Большая часть периодических изданий, любительских и относительно профессиональных, выходила только в электронном виде и была доступна для загрузки на устройства в кафешках, библиотеках и прочих публичных местах. Но не все могли позволить себе иметь сурфпад. И для таких, как они, печатались бумажные газеты, по старомодному методу, прикрепляемые к информационным доскам. «Подходи, читай, обдумывай и тут же на месте обсуждай и спорь. Чем не клуб по интересам?» Эти же доски использовались для коммерческих объявлений, что, в принципе, нарушало правила, но вышестоящие смотрели на эту мелочь сквозь пальцы. Пока я изучал аккуратно налепленные столбиками крохотные послания потенциальным клиентам, трое сурверов яростно обсуждали компетентность старшего инженера Яковлева Андре, сделавшего ежемесячный доклад о состоянии оборудования нашего уровня. Пока они громогласно сомневались в его профессиональных умениях, еще один – Небритый, одышливый, хриплый и часто повторял, что схожее звучание фамилий Яковлев и Якобс совсем не случайно, и великий род потихоньку захватывает шестой этаж Хуракана, ставя везде своих людей. Очередная теория местечкового заговора. Погрузившись в изучение объявлений, я не сразу заметил, что сурверы вдруг резко замолчали. Покосившись, обнаружил, что стоящие у доски хоть и делают вид, будто продолжают чтение, но на самом деле искоса смотрят на меня. Узнали. Я удержался от короткого приветственного кивка. Молча дочитал второй столбик, нашел нужное упоминание и просто пошел прочь по направлению к манежу, следуя негласному кодексу сурверов. Шагай у стены, не размахивай руками и все такое. Но делал я это скорее по въевшейся привычке вечно забитого и боящегося поднять голову Амаса ануса Выпрямиться бы, но зачем? чтобы впечатлить сверлящих мне взглядами спину небритых стариков с неодобрительными лицами. Я для них явно не герой, что захлопнул решетку и запер замок. Я для них проблемная личность. А еще я тот, про кого написали небольшую статью в их любимой газетёнке. Я успел краем глаза зацепиться за заголовок «Амадей Амос» — поступок настоящего Сурвера. Шрифт суровый и плотный, все как любят Сурверы. Других новостей в нашем болоте не нашлось, Хотя глупо злиться на тех, кто радостно растит мою временную дешевую известность. Именно благодаря ей боссовал и решил воспользоваться моей историей. Обнаруженный благодаря объявлению магазинчик оказался достаточно неплохим и находился на территории манежа, недалеко от главного входа в рыбные пруды Якобсов. Отдельно порадовало безразличность читающего какую-то книгу мужичка-продавца, спрятавшегося за высоким и, что особенно удивительно, деревянным застекленным прилавком. «Наверняка, это семейная реликвия. Возможно, прилавок сколочен чуть ли не первым поколением и с тех пор многократно реставрировался с помощью сделанного из шелака лаком. Его производство давным-давно налажено в нескольких местах уракана, и там же бережно и независимо сохраняются популяции лаковых червецов». «Впечатляет, да?» — с пониманием спросил мужичок, оторвавшись от старой книги. «Да», — кивнул я, и, прекратив глазеть, шагнул к прилавку. «Впечатляет». Магазинчик я покинул минут через 20, потратив 33 динера и на все деньги купив лишь один вид запасов — соленую рыбную соломку. Мне дали одну штучку попробовать, заверив, что все максимально свежее. Вкус впечатлил меня максимально. Помимо этого, мне буднично вручили длинный прямоугольник из зеленоватого водорослевого картона с четырьмя параллельными рядами из семи пустых квадратиков в каждом. В углу красовался гордый черный штамп «Якобс», А в три пустых квадратика с помощью металлической печати продавец влепил по жирной зеленой галочке и под каждой расписался. После этих странных манипуляций он пояснил их суть. Если приобрету за неделю семь порций рыбной соломки, каждая из которых стоит 11 динеро, то на седьмой день получу свежую или копченую тиляпию средних размеров. Закрою так все четыре недели, получу здоровенную тиляпию и мелкий подарок от рода Якобс из имеющегося каталога полезных вещиц. «Само собой. Можно закрыть все квадратики досрочно. Работаешь в рыбных садках временно? Тебе скидка 10% на все время работы. Главное, покажи трудовую книжку. Работаешь постоянно? Тебе скидка 15% после предъявления того же документа». «Понятно тебе, Сурвер?» Мне было все понятно. И я пошел домой, разминувшись с пятком смутно знакомых работяг, поприветствовавших меня довольно радостно. Похоже, они... Из работающих на рыбных прудах. Дав стандартный ответ, я провожал их взглядом, пока они не скрылись за воротами. Топают на долгую выматывающую смену. И мне бы не помешало быть в их числе. Но не сегодня. Завтра, решил я, ускоряя шаг, вплотную займусь поиском работы завтра. Безделье радует, как и возможность много читать и не видеть ничьих рож. Но я сурвер, а настоящие сурверы не могут долго без работы. Ты сурвер? И ты стараешься. Оказавшись дома, я разложил покупки, некоторое время глядел на наспех выстиранные и отжатые шмотки для бега, прислушиваясь к тихому разумному голоску в голове, советующему на сегодня закончить с физкультурой. Я прислушивался к этому боязливому умному голоску всю свою жизнь, кроме последнего месяца, и возвращаться к послушанию не собирался. Натянув старые сухие штаны с рваными коленями, Отыскал носки и майку, впихнул ноги в кеды и вышел за дверь, разом оказавшись на беговой дорожке. В тот день я пробежал трусцой 4 километра, после чего перешел на шаг и в медленном размеренном темпе двигался еще два часа, не обращая внимания на встречных и догоняемых, но шустро проскакивая темные зевы боковых улочек. Все это время я упорно и даже упрямо думал над всем, что прочел и услышал за последние дни» делая акцент на практических сведениях и заодно прикидывая, где бы я мог испытать их в реальности. Помимо этого, у меня было достаточно времени, чтобы обдумать такую проблему, как мой максимально низкий уровень доступа. У нас в Хуракане информация официально доступна всем и каждому. Бери любую книгу и читай. Обогащайся знаниями, Сурвер. Знающий и умелый житель убежища, дополнительный шанс выживания всему убежищу. В целом так оно и было. Но при этом источники данных все же имели свои категории, и доступ к ним определялся в некоторой степени твоей профессией, но в основном твоим образованием. В Хуракане имелись два учебных заведения, выпускающих сурверов с высшим образованием. Имелось несколько узкоспециализированных образовательных учреждений со схемой автоматического трудоустройства по полученной специальности. И, соответственно, бумажный учебник или архив конспектов по гидропонике мне никто не выдаст. Профессией и образованием я не вышел. На мне плевать на все эти учебники и прочие профессиональные записи. Пусть в них копаются те, кто планирует посвятить этому жизнь. А мне ни к чему тонкости выращивания огурцов и помидоров. И устройство электромоторов я тоже знать не хочу. Даже не собираюсь ничего читать про полосную хирургию, хотя с удовольствием ознакомился бы с азами полевой медицины. Что меня действительно интересовало, так это записи, сделанные первым поколением Хуракана, Но лишь познавательного интереса ради, и особенно сильно мне был нужен массив данных, накопленный сотрудниками разведки. Они все бывали за пределами убежища, имели реальный опыт, попадали под радиацию, сражались с тварями, а потом те, кто выжил, писали доклады и мемуары. И по еще одной долбанной поправке, введенной каким-то ублюдком 211 лет тому назад, Все вышедшие из-под пера бойцов внешки получило особый гриф, ограничивавший к нему доступ всем, кроме тех, кому эти данные требовались для выполнения профессиональных обязанностей. Думаешь, у тебя есть право получить доступ к этим данным? Что ж, иди и подавай заявку, Сурвер. Ее рассмотрят в течение двух календарных месяцев и вынесут решение. Учитывая мой статус безработного, я был уверен, что мне даже заявку подать не разрешат. И как я не напрягал голову, не нашел никаких законных способов получить доступ к заветным данным. Через какого-нибудь знакомого, может, и удалось бы заполучить что-нибудь интересное в электронном виде, но таких знакомых у меня не водилось. Единственная надежда, что у меня оставалась, так это на грядущий статус некоего исследователя в одном из ведомств партии в НЭКС. Боюсь только, что моя должность там полностью фиктивна, а исходя из циничных слов Инверта Босуэла. Она может заключаться в чистке его личного сортира. Правда жизни она такая. Пахнет говном и чужой усмешкой. Во время прогулки я окончательно прочистил голову, запретив сам себе даже думать о добровольном признании в убийстве той девки сбитой и о том, чтобы напроситься на изгнание из Хуракана. Меня, может, и изгонят. А вот только сурверы не настолько дураки, чтобы отправлять тебя вон с рюкзаком, набитым ценными вещами. «Конфискация всего имущества. Все, что ты нажил в убежище, тут и останется. С собой дадут немного еды, бутылку с водой, старый истертый нож и пылающий факел. Подожгут, когда выведут наружу. Никакого фонарика ты не получишь. Может, раньше давали, но сейчас столь технологическое устройство не покинет пределов Хуракана. И что я буду делать там с горящей деревяшкой в одной руке и дрожащим огрызком ножа в другой? Я хочу покинуть убежище». Я сделаю все, чтобы его покинуть, но на своих условиях и со своими вещами. После повторной помывки я потратил пару минут на общение с Андреем Румянцевым, потерявшим брата, парнишкой, с нервным тиком и привычкой щипать себя за ноздрю. Я уже привык к его самоистязанию и, угостив Андрея порцией рыбной соломки, сам я уже сживал два пакетика, расспросил о недавних событиях. Андрей, жуя угощение, старательно припоминал, но так и не вспомнил ничего существенного. Важные люди в банном комплексе в последние дни не появлялись, никто из шестицветиков не заглядывал. Про меня никто не спрашивал. Было много вопросов о случае с тварью и ещё больше ими же порожденных бредовых теорий. Чуть успокоенный, я попрощался с парнишкой и вышел, с трудом волоча до да нельзя уставшие ноги. Все же с бегом и ходьбой я сегодня перебрал. Но настроение было пиковым. Такое впечатление, что поймавшая меня эйфория бегуна так и не отпустила, продолжая злобно топить плавящийся мозг в эндорфинах. Я честно хотел пойти домой и угомониться уже, но вместо этого свернул в узкий боковой коридор, миновал десяток безликих дверей и такое же количество преимущественно пустых бетонных скамеек. Раньше тут располагались места для размещения участвующих в Олимпиаде спортсменов, 50 с лишним небольших однотипных комнатушек с выходами в узкий коридор, украшенный поныне существующими мозаичными панно, изображающими бегунов, метатели дисков, прыгунов с шестом и прочих славных атлетов. Сейчас же в коридоре находилось общежитие для бессемейных работяг. Большая их часть работала на род Якобс. И тут же на месте прежнего спортивного бара расположился ломбард «Постап». Застекленная лакированная дверь была закрыта, а рядом с ней сидел тот, ради кого я сюда и пришел. Охранник Бунд Фикас по прозвищу «Фикус». «Грузный мужик, за сорок». Положенном по правилам сером комбинезоне с желтой нарукавной повязкой. Куракане довольно спокойно, и охранник нужен лишь по регламенту. Настоящая работа у таких, как он, бывает только в увеселительных заведениях, где может побуянить молодежь. Здесь же никогда ничего не случается. И бунт бездельничает с утра и до конца рабочей смены, сидя тут в буквальном смысле годами. Тут он как-то и зацепил меня, идущего мимо, и по дурости засветившего блеснувшие на запястье наручные часы. Бунт тут же подозвал меня, усадил рядом, уронил толстую ручищу на плечо, сжал и, оказав нехитрое давление на трусливого амуса-ануса, отжал часы под предлогом поносить пару деньков. Я пришел за своим через три дня, и на меня снова надавили, уже пожестче, из-за вуалированной угрозы. Больше я не приходил. До этого момента. Остановившись у двери ломбарда, я дождался, когда сонный охранник сфокусирует на моем лице щелочки глаз и коротко произнес. «Мои часы. Отдавай». В коридоре имелось некоторое количество здешних усталых обитателей, но меня они не услышали. Я говорил намеренно тихо и спокойно. Со стороны могло показаться, что мы с охранником приятели, а я просто задержался перекинуться парой рутинных слов. «Ну да». Так же, наверное, оказалось со стороны, когда он с добродушной усмешкой на небритой харе отжимал у меня часы, дыша перегаром и пережаренной в масле рыбой. Че? Он несколько раз моргнул, следом в глазах засветилось узнавание, и он поник, съежившись и сдувшись, как проколотый рыбий пузырь. «Амос!» «Амос!» – кивнул я, продолжая стоять в шаге от него и держать руки в карманах штанов. Я был удивительно расслаблен и спокоен. Не было ни намека на мандраж или страх, зато имелась почти равнодушная готовность получить по лицу. А еще я знал, что буду бить в ответ, и как бы ни повернулась ситуация, пойду до конца. И я только что понял нечто очень важное. Осознал истинную причину того, почему я спрашивал о шестицветиках, почему резко сменил направление и пошел сюда. Нет, я не искал новых проблем» и я не горел желанием испытать боль от ударов и получить новые травмы. Я пришел сюда по другой причине. Я боялся, что мое новое «я», злое, мерзкое и добивающееся своего, возможно, уже исчезло так же внезапно, как и появилось после того удара затылком о стену. А еще я недавно прочитал в одной попавшейся успокаивающей статье, что в человеке задерживаются лишь те эмоции, которые он подпитывает постоянными мыслями и делами, Что-то про двух или даже трех волков у каждого в голове. Выживают лишь те, кого ты кормишь. А вот почему я стоял здесь и сверлил неподвижным взглядом очередного своего обидчика. Я кормил злого, голодного черного волка, не собираясь давать ему возможности уйти из моей ушибленной головы. Так что, оплывший охранник пошлет меня куда подальше? Ударит? Я ведь ждал... Он криво и как-то жалобно улыбнулся, доставая из кармана потрепанной куртки несколько монет. «Смотри, Амес, Твои часы я заложил в ломбарде, а потом хозяин их продал. Я уже давно это выяснил. И давно хотел тебе их вернуть». «Давно?» Я не удержался от столь же кривой, но не жалкой, скорее, грустной усмешки. «После того, как случилось несколько связанных со мной громких дел, да? Но не раньше. До этого тебе было плевать». «Что ты? Что ты?» Пробормотал он, старательно глядя мимо меня. «Давно хотел вернуть. Я ведь правильный сурвер». «Так вот, хозяин продал твои часы. Я заложил их ему за десятку. Он продал за пятнашку. А я вот даю тебе тридцатку. Тридцать динаров, Амос. Ты берешь, и мы расходимся миром. И... извини меня, в общем». Неспешно обдумав предложение, я медленно кивнул и принял три протянутые монеты. «Вопрос решен, Амос». Спросил охранник. Спросил просто так, не под запись, без свидетелей. Вопрос решен. Кивнул я, после чего развернулся и ушел. Внекс умела быть оперативной. Или боссуэлл, когда это требовалось. Куй железо пока горячо. Еще одна поговорка из наследия Россагора. И партия внекс явно следовала ей буквально. Курьер постучался в мою берлогу почти в полночь. Представился, дождался, когда я открою, вручил пакеты из толстой зеленоватой бумаги с черными буквами в NEX в верхнем левом углу, после чего раскрыл старую пластиковую папку, дал ознакомиться с заявкой на вступление и подал ручку, чтобы расписаться. При этом он улыбался, той дежурной и вроде спокойной, но почему-то заставляющей поторапливаться улыбкой. Но я торопиться не стал. Раньше бы я просто поставил робкую мелкую закорючку подписи, А сейчас сначала прочитал отпечатанную на печатной машинке заявку, некоторые пункты просмотрел дважды, убедился, что нигде нет ничего мутного, и только затем написал в нужном месте «Сурвер Амадей Амос» и поставил подписи дату. Отдав чернильную ручку, серый пластик и сталь, производство «Вестпик», бюджетная женская модель, я кивнул курьеру и закрыл дверь. День подходил к финалу. На меня накатывали волны заслуженной усталости, ноги гудели, и хотелось только спать, но я сумел преодолеть безразличие. Открыл шуршащий пакет и выложил его содержимое на стол, рядом с аккуратно разложенным имуществом. Налобный фонарь, отвертка, непромокаемая сумка с длинным ремнем, нож, пакеты с рыбной соломкой и все прочее, что я считал важным держать все время на виду, не считая лежащего на кровати сурфпада. «И что я получил?» «Деньги в прозрачном пластиковом кесете, монеты по 10 динеро, всего 50. Выполненное в красно-серых тонах удостоверение, внутри обнаружились мое фото, фио, дата вступления и жирный лиловый штамп о выплаченных за весь год партийных взносах. Какой я молодец!» Захлопнув документ, полюбовался внешним исполнением. Такие удостоверения, как это, и в других цветовых гаммах, наштамповали тысячи еще в те времена, когда Хуракан обладал куда большими производственными мощностями и ресурсами. С тех пор многое мы уже произвести не можем, но кормимся с обширных складов, где хранятся практически вечные предметы. В том числе там лежат корочки удостоверений для любых целей. Человек, знающий, поймет и правильно оценит кое-что еще: Цветовое исполнение обложки. Все это делали заранее и руководил всем кто-то действительно умный. У нас несколько разных партий, и каждое десятилетие появляются одна-две новые, в то время как столько же партий разваливаются и ликвидируются. Но есть и настоящие седые зубры. Например, партия Константа с их широко известным и популярным девизом «Спокойствие в постоянстве». Членами этой партии являются большинство смотрящих Уракана и тех, кто занимает действительно ответственные должности. Курс партии яро поддерживает все старики убежища. Еще бы им не поддерживать, ведь курс константы очень прост. Мы все должны оставаться в убежище до тех пор, пока это возможно, и быть достаточно разумными, чтобы не привлечь к нам ненужное внешнее внимание. Учитывая весомость константы, можно не сомневаться, что этим курсом мы и будем следовать ближайшие десятилетия, В недавнем выступлении один из партийных седых Бонс радостно заявил, что ближайшие лет сто мы можем вообще ни о чем не переживать, ресурсов хватит. Ну да, еще несколько поколений родится под землей, и, быть может, там и помрет. Раньше я об этом вообще не думал. Теперь думаю. Так вот, партийное удостоверение модно и почетно демонстрировать, заодно сразу же выражая свои политические и социальные взгляды. Корочки насаживают на нагрудный карман, закрепляют, чтобы удостоверение не потерялось. И так ходят, демонстрируя не только название партии, но и ее цвета. Поэтому мы с детства знаем, кому какие цвета принадлежат и что это значит. Чем спокойнее и тусклее цвет, тем консервативнее партия. Цвета к выдаче определяет совет Хуракана, после того, как ознакомится с уставом регистрируемой партии и их заявлениями. Название партии печатается на корочках уже вручную. Удостоверения Константы выполнены в мягких зеленых и синих цветах. Удостоверения в Некс и серым, что сразу говорит о радикальных устремлениях партии. Константа предпочитает оставаться в подземной коробке. В Next, в принципе, тоже. Но последние настроены на исследование хотя бы ближайших пределов, за что сразу заработали красный радикальный окрас. И теперь... Я пусть номинально, но один из них. Хорошо это или плохо? Скорее хорошо, если мне будут регулярно платить и давать возможность для той самой издельной подработки. Последним предметом был большой пластиковый конверт. В таких семьи хранили важные документы и фотографии. Открыв клапан, я вытащил сначала квадратик с рукописными словами. Записка от Инверта Боусуэлла. «Добро пожаловать в партию внутренней экспансии Амос». Кстати, как мне тут подсказал бессменный секретарь и архивариус в на шестом уровне, ты сейчас идешь по стопам семьи, что когда-то сделала такой же выбор. Судьба? Предназначение? Кто знает? В любом случае ты сделал правильный выбор, Сурвер. Скоро увидимся. Постскриптум. Будь добр, веди себя в рамках приличий, Амос. О чем это он? По чьим стопам я иду? Перечитав записку, я все равно ничего не понял и решил проверить конверт. Мои пальцы наткнулись на плотный картон. Я потянул и вытащил большую четкую черно-белую фотографию. Вгляделся, вздрогнул и зашарил по столу, нащупывая на лобный фонарь. Включив, вывел яркость на максимум и направил луч на фото. Группа разновозрастных людей, одетых в комбинезоны разных фасонов, все в высоких непромокаемых сапогах, на лбах фонари, на макушках каски, на плечах лямки рюкзаков, а на поясах ножи, Лопатки и гаечные ключи солидных размеров. Они стоят по щиколотку в воде. Задним фоном служит мокрая бетонная стена какого-то коридора. С потолка свисают ржавые цепи мертвой лебедки. По низу идет белая надпись. Очередная исследовательская экспедиция в Некс. Там же проставлена дата, когда было сделано фото. Почти 27 лет тому назад. Я неотрывно смотрел на двух крайних людей слева: парень и девушка. Оба весело улыбаются. Она прижимается к нему. Он уронил руку ей на плечи. Совсем молодые и счастливые... Мои родители. Какого хрена? Пробормотал я, проводя ладонью, по снова начавшей отрастать жесткой щетине волос на макушке. Мама! Я вгляделся в ее изображение, осторожно коснулся навеки запечатленного на фото лица и дернул руку. Мама! Я понятия не имел, что мои родители раньше были членами в Next или какой-либо еще партии. Хотя вру, отец вроде состоит в какой-то партии. В нашу последнюю встречу я видел в его кармане удостоверение с тусклыми мирными цветами, даже отдаленно не пахнущими никакой радикальностью во взглядах. Кажется, это было удостоверение самой тухлой партии Хуракана. Эксистенция. Партия с удостоверением густо-зеленого цвета. Партия, чьи члены выступают за то, чтобы провести в заперти столько веков, сколько сможем, даже если жить придется проглоть. Партия, чьи члены выступают за закрытие и консервацию всех шлюзов, всех дверей, а также за упразднение разведки и ответное двойное усиление внутренней охранки. Почему отец выбрал членство в экзистенции, мне не удивительно. Это одна из немногих партий, что помогали продуктами и одеждой своим нуждающимся членам. Плохо. Что ли, если раз в месяц тебе подкинут что-то вроде пособия? Раньше я не задумывался, но теперь понял, что таким образом партия купила отцовский сурверский голос, становящийся важным несколько раз в год, когда у нас проходили народные голосования по тому или иному вопросу. Эксистенция. Не странно и не удивительно. Но родители и в NEX. Вот это удивительно. Я проверил конверт еще раз, но он был пуст. Погасив фонарь, Я поставил фото на стол у стены. На миг возникло желание вырезать с фото лицо отца, но я удержался от этого тупого детского порыва и снова застыл, глядя на группу на фотографии в тусклом свете потолочного освещения. Когда очнулся от мысли, понял, что успел сживать две пачки рыбной соломки, а в теле и голове нет и намека на усталость. На улице ураганская ночь, а у меня сна не в одном глазу. Что-то подрагивало внутри и требовало действий. «Снова выйти на прогулку?» «Нет». Взглянув на стол с разложенными инструментами и снаряжением, я кивнул сам себе и начал собираться. «Не спится, Сурвер? но ну так иди и поработай. В рыбных садках рода Якобс всегда нуждаются в рабочих руках. По старой намертво въевшейся привычке, и вряд ли я от нее когда-нибудь избавлюсь, я со сноровкой опытного чмошника мысленно готовил себя к ласковой холодной встрече, к резкому отказу и посылу В подобных случаях лучше всего сохранять максимально бесстрастный, но не вызывающий вид, чтобы не навлечь на себя агрессию. Просто кивнуть, развернуться и уйти. Не бежать, но и не медлить, чтобы не поймать спиной еще парочку недобрых слов. Так не раз случалось со мной в прошлом, и я неплохо так навострился минимизировать ущерб для своей психики, а иногда и тела. Сейчас же, поймав себя на этих приготовлениях, Я зарубил все на корню. Хрен им. Они не обязаны давать мне работу, но унижать себя я не позволю. Но я ошибся. Вернее, оказался не готов. Вот к чему угодно. А к такому меня жизнь не готовила. На территорию бывшего бассейного комплекса я прошел без проблем, сказав охраннику, что хочу наняться в ночную смену. Он смерил меня опытным взглядом, скользнул глазами по сумке и не горящему пока налобному фонарю после чего кивнул и спросил, знаю ли я, куда идти. Я знал, и на этом разговор завершился. И когда я добрался до зоны, где в прошлый раз стояли столы с горячим питанием и напитками, меня заметил стоящий перед плотной группой смутно знакомый мужчина и тут же закричал. «Амос! Сурвер! Это ведь ты!» Я кивнул. «Как же я рад тебя видеть!» заявил он, маша рукой, чтобы я подошел. А «Вот к этому я готов не был» к выражению радости при виде меня и столь же радостным словам. «Не спится в ночь глухую, Сурвер! Проводать хочешь?» Глотая от спешки слова, спросил он и чуть нервозно задрал рукав грязного желтого комбинезона, глянув на механические часы на запястье. «Хочу!» — подтвердил я и пожал его протянутую руку. «Ну, вообще отлично!» — воскликнул он и свел ладони в резком хлопке, одновременно оторвав пятки сапог от пола и тут же силой ударив ими о кафель. Поймав мой взгляд, он снова приподнялся и опустился, после чего пояснил. «Венозные клапана встряхиваю! К черту застой крови, верно?» Я снова кивнул. Он снова хлопнул в ладони, чуть подпрыгнул и ткнул указательными пальцами в плотную или даже слишком плотную группу переминающихся сурверов. Я на автомате пересчитал их. Семь человек, четверо потрепанных мужчин Трое выглядящих куда более живо женщин, и у всех одинаковое выражение лиц, нескрываемый страх. Они не хотят спускаться туда. Его указательные пальцы сместились с группы на тускло освещенный коридор. Я знал этот проход. В его конце находится большой люк, через который мы тогда спускались, чтобы устранить последствия грязевого перелива. Опять случилось какое-то ЧП. Правильно поняв мою задумчивость, черноволосый парень в желтом комбезе с трудом удержался от очередного хлопка и пояснил. «Обычная генеральная уборка. Все должно блестеть, сурверы. Сами понимаете, после случившегося комиссия за комиссией к нам идут. Сегодня было две. Одна от охранки, одна от внешки. Завтра ждем комиссию во главе с самим смотрящим руем. А у нас там внизу что? Отвечая за вас. Там еще есть грязь». И грязюку это надо собрать, погрузить в боди, а затем опорожнить в отстойнике, где и место. Работа часов на шесть, а вы тут задницы мнёте». «Там такое произошло», — глухо обронил небритый сурвер, чуть ли не до хруста сжимая в руках тряпку. «Тварь эта. «Этот сурвер был там!» Пальцы парня указали на меня. «Он все закрыл! Там теперь безопасно, как здесь!» «А он с нами?» Тихо спросила крайняя женщина в серой косынке и старом синем комбинезоне. «Сурвер Амос, с нами пойдет!» Секундо, воскликнул парень и шагнул ко мне. «Спустишься, часов на шесть?» «Ничего делать не надо, просто побудешь там, чтобы сурверы не нервничали!» Понизив голос, он добавил. «Плачу десять динеро, плюс сытный перекус после смены!» «Десять динеро за шесть часов?» — ответил я. «Если проторчу там больше, доплата!» С собой сразу забираю пяток бутербродов с вон того стола. И я ничего не делаю, просто побуду там». «Договорились», — просиял тот, и картинно развернувшись на пятках, подпрыгнул, хлопнул в ладоши и громко оповестил. А вот и решено дело. Герой Амадей тоже идет и присмотрит, чтобы ни с кем ничего не случилось. И давайте уже быстрее, пока он не передумал. Он человек занятой, про него газеты пишут, радио бормочет, и старушки клекочут на углах». «Так что живее! Живее, трудяги! Живее!» Секунд 5-6 группа смотрела на меня и не двигалась. Вздохнув, я первым зашагал в коридор, заученно разминая плечи перед работой. Но тут вспомнил, что ничего не собирался там делать, и разминаться прекратил, бросив все свои силы на усмирение внутренних сурверских демонов, что сразу же принялись укоризненно шептать в мозгу. «Все будут работать, а ты отдыхать! Разве поступит так истинный сурвер?» «Да!» «Я буду отдыхать», — едва слышно пробормотал я, останавливаясь у дышащего холодом решетчатого люка, запертого на цепь замком. Замок-то был заперт, но, нарушая все правила, в его скважине торчал ключ с оранжевой пластиковой головкой. Похоже, тому парню в желтом комбинезоне почти удалось довести работяг до люка. Он даже убедил их спуститься, но стоило им начать отпирать замок, и сурверы резко передумали, потянувшись обратно в зал. Присев на корточки, я щелкнул замком, рывком поднял тяжелую решетку, скривившись, когда заживающие ребра отдались болью, включил фонарь, вгляделся в затянутую, льющий с край люка капелью холодную влажную темноту и опустил ногу на первую железную скобу. «Я ведь не боится?» завороженно прошептал кто-то там за моей спиной. «Настоящий сурвер, как не погляди!» Я не отреагировал, предпочтя сосредоточиться на том, Чтобы нога не соскользнула со скобы. Падать тут высоковато. Внутренних демонов я усмирил, и палец о палец не ударил за все время смены. А она продлилась не 6 часов, а 4. Боящиеся, несмотря на мое присутствие, работяги трудились изо всех сил с решимостью смертников, скребя стены, пол и потолок, сдирая с железобетона, покрывающую его полупрозрачную, чуть маслянистую и липкую пленку, предвестницу прочих наслоений если не принять меры. Они работали, а я медленно ходил из одного конца коридора в другой. Он тянулся на 25 метров, так что слишком часто разворачиваться не пришлось. Каждый раз я доходил до одного из запертых на замок люков, убеждался, что он заперт, и шел обратно до второго люка. А мы сюда попали через третий, потолочный, и находящийся по центру. И раз за разом я лишь вздыхал, замечая, что почти все из трудящихся сурверов, Нервно вздрагивают, когда я равняюсь с ведущими наверх скобами. Хотел объяснить, что никуда уходить не собираюсь, но что-то внутри остановило меня от траты слов, и я просто продолжил свой безмолвный патруль. Голова была занята мыслями о таких вот коротких и странных коридорах, расположенных друг над другом и уходящих вглубь неизвестно насколько. Понятно, что кому-то это хорошо известно, но информация закрыта для общего доступа. Я лишь знал что такие вот коридорные отрезки с решетчатыми люками являлись частью некой каскадной системы сброса воды и вряд ли когда-либо применялись. В Хуракане планировалось куда больше, чем было реализовано. Попросту не успели. Наступил ядерный апокалипсис, и все рванули задраивать двери. Слоняться на ноющих ногах мне надоело часа через три с небольшим, когда работа уже подходила к концу. Вытащив отвертку, я из чистой скуки принялся за привычное дело. Отвинчивание крепежных винтов в узких квадратных решетках высоко в стенах, для чего мне приходилось вставать на цыпочки. Держался я в стороне, за решетками располагались выходы сливных труб, и в самом начале своей грязной карьеры я успел получить в лицо пару вонючих плюх чьим-то говном, и один режущий удар, когда из трубы прилетело острое стекло, воткнувшееся в щеку. С тех пор я стал гораздо умнее и предпочитаю подставлять под удар противоположную стену, а не собственную Харю. Судя по влажным, но не мокрым сливным камерам за стенными решетками, где порой сходились непонятно откуда идущие две, а то и три трубы, ими не пользовались уже давно. Влага приходила извне. Тут было чисто и пусто. На бетоне и металли следы усердного скребка. Я проверил одну решетку, вторую, потом третью, и на ней споткнулся. Когда кое-что заметил и ухватившись за кромку отверстия, приподнялся выше, заскребя кедами по стене и вызвав укоризненный возглас только что очистившего ее мужичка. Посветил в горловину одной трубы, потом в другую и с плеском приземлился на пол. Вытянув руку, взял у горестно вздыхающего работяги щетку с жесткой металлической щетиной и содрал со стены следы своих отпечатков. Вернув инструмент, я оставил решетку открытой и продолжил ходить туда-сюда. «Ты забыл закрутить винты!» Нервно заметил один из еще молодых мужчин где-то через четверть часа. «А вдруг оттуда что-то вылезет?» «Для того труба и сделана», — буркнул я. «И ничего я не забыл. Так надо». Тот сник, но ему на помощь пришла высокая крепкая женщина, и, судя по лицам, они были близкими родственниками. Брат и сестра. «Может, все же завинтить? А когда понадобится, открыть. Во всем должен быть порядок». «Там трубы диаметром 10 сантиметров». Вздохнул я и показал пальцами размер. «Что оттуда вылезет?» «Ну, мало ли». «Вылезет откуда?» В покрывающую пол воду спрыгнул сначала парень в желтом комбинезоне, а следом за ним куда медленнее спустился грузный мужчина в белом комбинезоне, в желтых сапогах и старомодной строительной каске с фонарем. Его я знал по последнему разу, когда здесь все завертелось с той тварью. Вроде как он один из здешних дежурных бригадиров. «Да вон! Открыл он решетку, а закрывать не хочет!» Тут же заложил меня мужичок, смещаясь за плечо куда более высокой то ли сестры, то ли подруги. «А ведь должен быть порядок «А открыл-то зачем?» Накинув быстрым взглядом все стены, створы, бригадир взглянул на меня. Взглянул без агрессии, но с молчаливым требованием ответа. «От Просто ответил я, даже не пытаясь скрыть, что не прикасался к скрипкам, щеткам и швабрам. «Ладно, предположим. А не закрываешь почему?» «Плесень в трубе», — коротко произнес я. «Серо-желтая». Мы, чистильщики, называли ее желтянкой, и ничего особенного в ней не было. Наткнуться на такую в коробе или сливе — обычное дело. Легко поддается уборке, не жжёт кожу, как некоторые виды. «Быть не может», — отрезал подогнавший мне эту работу парень, глядя на меня с неодобрением. «Тут недавно генералила весь коридор бригада моей тети, А она свое дело знает. Нет там плесени. Ты ошибся, Сурвер!» В недавнем прошлом я бы уже стушевался под таким нажимом, И, пожав плечами, побрел завинчивать решетку обратно. Но сейчас остался к наезду почти равнодушен и лишь улыбнулся. «Ты сказал, скоро проверка. Я нашел плесень в трубах. Тебе бы радоваться и благодарить меня, а ты наезжаешь». «Так нету ее там». «Есть», — спокойно возразил я. «И уже давно». Серая-желтая плесень повсеместна. Борись с ней, не борись, она все равно рано или поздно появляется. Особенно часто появляется там, где подолгу никого нет и разрастается целыми ворсистыми коврами. Здесь плесени всего ничего, но если сюда спустится высокая проверка и найдет этакое, то будет только рада щедрой рукой влепить роду Якобс штрафы и предупреждения. Бригадир в белом это понимал и зашагал к открытому створу. Парень желтом все еще не сдавался. А я говорю, стоки проверены. Я сам с фонариком прошелся, когда работу принимал. Чисто там. Дебил, сам себе выписывает штраф к зарплате. «И смотреть там нечего!» — крикнул он вслед бригадиру. Тот его словно не услышал. подошел, сделал фонарь на каске ярче, вывел на максимум светильник в руке, точно так же, как и я, скрипнув сапогами, поднялся на носки, повел двойным лучом, вглядываясь, и тут же опустился в исходное положение. Потому, как тяжело он зашагал обратно, демонстративно не глядя на парня в желтом, всем стало ясно, что плесень там нашлась. «Вычистить прямо сейчас», — прошипел старший бригадир, берясь за скобу лестницы. «Проверить трижды. Бригадир этой группы утром ко мне». Когда он поднялся, растерявший свою веселость, парень зло топнув ногой и хлопнув в ладоши, пытаясь не орать в голос, сдавленно спросил. «А чисто мне ты это сказать не мог? Представление надо было устроить». «А зачем ты старшего сюда спустил?» — спросил я в ответ. «Сам не мог спуститься». Холисорф. — рыкнул тот. — Если он сам захотел сапоги испачкать, так я его остановлю? — Просто исправь проблему. Тут работы на пару часов самое больше. Извинись перед старшим. Накажи виновную бригаду. — Тетка там моя рулит. — Чтоб ее. Пожав плечами, я потянулся к лестнице, и он тут же вцепился мне в рукав. — Так помоги исправить. С меня десятка. Я покачал головой. — Не, не спал почти сутки. «Так заработай прямо сейчас пятнашку и иди себе спать. Пятнадцать динера за два часа. А ты, может, ты раньше справишься?» «Мне нужен еще один человек минимум». «Найдем!» Он снова заулыбался. «Ты просто ткни пальцем в любого из этих, а я помогу ему сделать правильный выбор. Только давай быстрее, Сурвер. Мне еще старшего догнать надо и хорошенько лизнуть ему промеж, ты сам знаешь чего». «Без разницы», — ответил я, отпуская скобу и поворачиваясь к осточертевшему за эти часы коридору. Главное, чтобы таскал табуретку и подавал инструменты. Ты говорились? Ты уж выручи, а я еще и сэндвичи добавлю. Три порции рыбной соломки, сказал я, натягивая перчатки. Вкусная она. Да без проблем. Ты главное сделай все, как надо. В результате домой я попал уже утром и едва волочил ноги. Напади сейчас на меня кто, я даже сопротивляться не стану. Голова легкая, легкая, почти невесомая. В ушах шумит фантомное море. На языке горечь, в глазах, по ведру песка, а пятки залиты свинцом. Закрыв дверь, я кое-как разделся, дотащился до койки и упал на нее лицом вниз. «Надо отдохнуть».